Теперь слушайте меня. Мы должны вскрыть этот сейф. Теперь ты осядешь с вами обоим, и надеюсь, на этот счёт вы не заблуждаетесь. Мы не сделаем отсюда ни шагу, пока не откроем броневик и не достанем денежки. Если вам они не нужны, мне пригодятся, я намерен их взять. Он помахал пистолетом перед носом у Кицуна. Полезай в прицеп и достань балоны. Пожав плечами, Китсон пошел к прицепу. Блэк следовал за ним по пятам. «Мне одному с ними не сладить», — сказал Китсон. «Мы ставили их вдвоем с джипа. Я-то знаю, сколько они весят. Подержи-ка лучше другой конец». Блэк усмехнулся. Он сунул пистолет в кобуру. «Только не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк, деревенщина», — сказал он. «С тобой-то я справлюсь в один момент». Китцун протянул горуко вверх и вытащил балоны из гнезда. Блэк высвободил свой конец и заводил его на плечо. Они медленно пятись вылезли из прицепа. Как только кицун оказался на земле, он сразу выпустил из рук свой конец балона. От неожиданного толчка при ударе балона о землю, Блэк потерял равновесие. Китцун прыгнул вперёд. правой рукой он сбоку ударил Блэка по шее и сбил его с ног. Чертыхаясь, Блэк пытался выхватить пистолет, но Кицуно упал на него всем своим мускулистым телом. Несколько секунд они дрались, точно дикие звери. Потом Блэку удалось упереться коленом Кицуно в грудь и сбросить его с себя. Он успел вытащить пистолет, но Кицуно ухватил его за кисть руки, державшей оружие.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 Никого ты больше не прищучишь, ответил Кейтсон с трудом переводя дыхание. В тишину неожиданно ворвался рёв мотора. Воздушная струя пригнулась к земле травоб, над их головами пронёсся маленький военный самолёт. Он круто взмыл и полетел через долину. Блэк пошатываясь встал на ноги и глядел вслед самолёту. Они нас засекли, задыхаясь проговорил он. Они не могли нас не видеть. Они доберутся сюда. И настиг тут нас. Все трое стояли неподвижно, глядя, как самолёт, сделав круг, снова направляется в их сторону. Не имея никакого укрытия, завопил Блэк и как безумный бросился в сторону леса. Дженни и Китсон тоже побежали к лесу, но самолёт их уже настиг. Машина пронеслась над ними сырёвым на высоте не более 100 футов. Сильная струя воздуха снова ударила по земле. Двое мужчин в открытой кабине перевесились через борта и смотрели на них. Затем аэроплан сделал виражи и улетел. Женя и Китсон со страхом взглянули друг на друга. Блэк крякнул: "Прячьтесь, кретины, что вы там торчите?" Не обращая на него внимания, Китсон сказал: "Они видели нас. Теперь они доберутся сюда". «Да, я же говорила, что они нас выследят и настигнут». Китсон быстро подошел к дороге, пересек ее, присев на корточки, посмотрел через заросшую траву и обочину вниз на витки серпантина. В зигзаге дороги теперь ясно просматривались до самой долины. Примерно в десяти милях внизу он заметил три машины, быстро двигавшиеся к ним и поднимавшие облака пыли на крутых поворотах. Страх сжал ему сердце. Он побежал назад к Джинни. Они уже едут. Из леса изрыгая ругательства вышел Блэк. Ты что их видел? Да. Они будут здесь через 10 минут. У нас ещё есть шанс спастись, сказал Блэк не твёрдым голосом. Выводи, Бьюик. Если мы сумеем перевалить через вершину горы, мы можем спастись. Примерно через милю дорога кончается, сказал Кицун. Мы можем попробовать дальше подняться в гору пешком. Блэк побежал к прицепу и вернулся с винтовкой в руках. Меня они живым не возьмут, крикнул он, сверкая глазами. Я в камеру смертников не пойду. Кицун открыл дверцу биойка, и Дженни скользнула на сиденье рядом с ним. Он почувствовал, что она вся дрожит, и похлопал её по колену. Успокойся.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 И ехал заносило на поворотах. Лицо его было сосредоточено, глаза прикованы к дороге. Они подъехали к первому витку, и Кицун замедлил ход, чтобы сделать поворот, но не рассчитал. Ему пришлось остановиться под градом проклятия Блэка, дать задний ход. Когда они снова двинулись, самолёт стал кружить над ними, как встревоженная сторожевая собака вокруг стада. "Ну, хясь, тебя только мог выстрелить в этого гада", крикнул Блэк, не сводя глаз с самолёта. Вдали послышался вой полицейской сирены. Дженниф вздрогнула и невольно нажала кулаки. Кейтсону теперь было очень трудно удерживать машину на дороге, изрытой ямами и заваленной камнями, которые смыло со склона во время недавней сильной бури. Слева от них поднималась точно отвесная гранитная стена. Склон горы справа находился такой же отвесный спуск к долину. Нам дальше не проехать, сказал Кицун, сбавляя ход. Примерно здесь дорога кончается. Он сделал ещё один крутой поворот, почти под прямым углом, и резко затормозил. Дорогу перегораживал завал из камней и вырванных с корнем кустов. Через эту преграду провести Buick было невозможно. Держа винтовку в руке, Блэк вылез из машины. Не обращая никакого внимания на остальных, он побежал вперед и стал перебираться через завал. Китсон, не двигаясь с места, посмотрел вверх. Высоко у них над головой была видна покрытая снегом вершина горы. К секунду поколебавшись, он взял Дженни за руку выше локтя и показал ей вверх. «Мы с тобой пойдем вон туда, Джинни!» – сказал он. «Есть надежда, что мы сумеем там спрятаться. Если мы пойдем за Блэком, нас обязательно поймают!» Джинни невольно отпрянула, взглянув на ответственный склон горы. «Мне туда не забраться!» «Иди один, Алекс!» Он толкал ее перед собой. «Нет, мы пойдем вместе!» – сказал он и начал карабкаться по склону. Первые сто ярдов оказались совсем нетрудными. «Мы с тобой пойдем вон туда, Джинни!» И Джени следовала за ним. Время от времени Кицун останавливался, протягивал руку и подтаскивал Джени к себе. Теперь вой сирены слышался значительно ближе. Подъём стал труднее, и они продвигались медленнее. Они чувствовали себя бесконечно незащищёнными на голом склоне горы, но 5-10 футами выше находилась груда камней, за которой можно было спрятаться. Китцну убеждал Джини: "Карабкаться быстрее". Однажды Джини поскользнулась, но Китцну успел её подхватить. Не дав ей остановиться, он потащил её наверх. Они добрались до камней как раз в тот момент, когда машины остановились на дороге прямо над ними. Они лежали рядом, хватая воздух ртом, стараясь рассмотреть то, что происходило внизу. На веше кусок скалы мешал им видеть нижнюю часть дороги. Посмотрев вправо, Китцу заметил блека, учавшегося вверх. Свободной рукой тот рассекал воздух, время от времени оглядываясь назад. Китцу посмотрел наверх, обдумывая, что делать дальше. Высоко над его головой находился широкий, поросший кустарником ступ, который тоже не просматривался со стороны дороги. он подумал. Если туда добраться, там можно спрятаться, пока полиция не надоест искать. Он тронул руку Джинни. "Но ну как? Можешь идти дальше?" Она кивнула. "Да, могу". Он улыбнулся ей. Лица их оказались совсем близко. Она пододвинулась и прижалась губами к его губам. "Мне очень горько, Алекс". Всё всё виновата я. Я мог бы не брать за это, ответил он. Сам виноват. Снизу им были слышны возбуждённые мужские голоса. Они нашли Биуика, прошептал Кейтсон. Пошли, надо двигаться. Для Джини всё это походило на кошмарный сон. Без Кейтсона она не прошла бы и нескольких ярдов. Он перетаскивал её там, где пройти было особенно трудно.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 Доу стопаставалась всего несколько футов. Потом он взглянул на Дженни, цеплявшуюся за камень прямо у него под ногами. За ней он увидел отвесный склон, спускавшийся в долину, и у него внезапно закружилась голова. Он закрыл глаза, цепляясь за кусты, чувствуя, как по лицу струится пот. Взглянув наверх, Дженни увидела его прямо над собой, и ей показалось, что он сейчас упадёт.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 Я тебя удержу. Нет, Алекс, тебе не втащить меня. Я всё равно упаду. Давай руку. Алекс, мне страшно. Сейчас я отпущу руку, я не могу больше держаться. Он успел схватить её за руку как раз в тот момент, когда она отпустила камень, за который держалась. Ветер унёс её сдавленный крик. Она болталась на одной руке, юбка её раздувалась от ветра, ноги двигались так, будто она бежала.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 Продолжая держать её, он посмотрел вниз. "Молодец", сказал он. "Дай теперь мне минутку передохнуть". Она будто застыли в таком положении. Медленно протал зладлинная минута, потом он сказал: "Теперь пора". И полез вверх. Он втащил её через край выступа, и она как мешок упала рядом с ним. Кто-то не услышали выстрела. Он прозвучал очень громко, и его повторило эхо. Адженя жалосся вцепилась рукой в запястье Тицана. Выстрел послышался снизу справа. Очень осторожно Тицан перегнулся вперёд и посмотрел вниз. Вся дорога внизу ему была хорошо видна. Он видел дюжик и неподалёку от него три полицейские машины. По дороге к пригородию из камней осторожно двигались трое полицейских и 10 солдат.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 Ты выходишь, крикнул майор, или подождёшь, пока мы придём и возьмём тебя? Давай, берите меня у бл**дки, зарал в ответ Блэк. В голосе его голосе звучали страх и злоба. Okay, майор сказал что-то одному из полицейских, тот кивнул. Затем майор подошёл к солдату, и они о чём-то коротко переговорили.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 Рапускаясь сквозь пальцы, медно-рыжие пряди волос Дженни. И мы в голову не придёт искать нас здесь. Затем они услышали шум самолёта. Они знали, что сверху видны как на ладони. Они посмотрели друг на друга. Дженни хотела стать совсем маленькой, и незаметной, вжаться в землю рядом с Китцуном, совсем близко к нему. Чувство, как ледяная рука сжимает ему сердце. Китсон глядел на приближающийся самолет. Машина со свистом высказнула из-за вершины, и теперь летела над ними. Китсону было видно, что пилот разглядывает их. Пилот покачал крыльями, будто хотел дать Китсону знак, что видел его. Затем сделал вираж. И Китсон ясно представил, как он радостно кричит в микрофон, оповещая тех, кто внизу, о своей находке. Джинни!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 Ты сможешь начать жизнь заново, когда выйдешь оттуда. Оставайся здесь. Пусть они тебя заберут. А ты? Что же будет с тобой? Спросила Джинни, вцепившись в его руку. Китсон заставил себя улыбнуться. Я? Я собираюсь нырнуть вниз. Это мой единственный выход. И к тому же быстрый. В камеру смертников я не пойду. Дженни перевела дыхание. «Мы прыгнем вместе, Алекс. Я не боюсь. Мне страшнее пробыть в заперти 10 лет. Этого я не перенесу. Прыгнем вместе». Внезапно послышался громкий голос из радио рупора. «Эй, вы двое наверху! Спускайтесь вниз! Мы знаем, что вы там. Мы не хотим начинать перестрелку».